Глава десятая. Черно-золотая пыль кружится над столом. Медленно, с каждым мгновением вихрь сжимался и сворачивался в единую точку, формируя из себя обычную белую нить. Я вскрикнул и отшвырнул остатки куба. Боль пришла сразу же. Я мучал с к в о з ь зубы, едва сдерживая жгучую, режущую о г о н и ю охватившую руку. Пальцы почернели полностью. От них до плеча шел угольный градиент. И к локтию кожа уже обретала более-менее нормальный цвет. Но это еще не самое страшное. р в а н а ы е трещины на кисти и предплечье. Вот что пугало. Длинные золотистые ветви пульсировали в такт частому сердцебиению и походили на сияющие прожилки внутри черного камня. о ну что, слилось с моей рукой? Однако боль как пришла, так и ушла почти мгновенно. о рать больше не хотелось. Ну еще бы. Я ведь р у к и не чувствую. Хотя вроде как способность е й ш е велить начала потихоньку возвращаться, уже даже кончиками пальцев могу двигать. Ощущение, будто нервные окончания просто не могут пробиться через новую структуру. Восстанавливайся, регенерируй, приказал я руке. Ничего не поменялось, хотя уверен, что скоро эффект замечу. Я перевел взгляд на нить, подошел, взял правой рукой. Обычная белая нить и на ощупь и на вид. Затем я посмотрел на отброшенный куб и увидел, что куб громко с к а з а н о "Так, кубик размером с глазное яблоко, а я помню раньше он едва на ладони помещался". Паш, я повернулся на мужчину, что уже стоял за энергетическим барьером. Предположение, что это за херня. Я с трудом поднял зараженную руку. Павел нахмурился, задумался, затем посмотрел на нить, а потом на остатки куба. Рука п у л и р у е т в так, с е р т е б и е н и ю Спросил он. Да. Если я прав и Куб философский камень, то бишь идеальная материя, то он способен превращаться в любую другую. Он перевел взгляд на нить. Но чтобы им воспользоваться, нужен катализатор и способ отдавать команды. Да, я уже понял, про что он. Не знаю как, но похоже, вы поглотили Куб и ваша кровь и нервные окончания выступают в роли как катализатора, так и командного центра. Только вот ä, он взялся за подбородок. Почему? Как так вышло? Эх, потому что у меня нет магии. Я со вздохом присел, как и в Кубе, ее нет. И как только он почувствовал соприкосновение, п о п ы т к у с к о м а н д о в а т ь то, видимо, посчитал, что я идеально совместимый материал. Я запустил реакцию, которую не получилось запустить у вас, и вот поднимаю руку. Теперь я часть синтетического г е о в о р т е к с а Это очевидно. Я идеальное чистое существо по меркам этого мира. Куб идеально чистый материал. С помощью воли я вошел с ним в контакт, а с помощью приказа уже притворил этот контакт желаемое. Нить. От левой руки отлетело немного пыли и свернулось в обычную короткую белую нить. Да, теперь похоже, все понятно. Итак, проясним по порядку, чтобы не путаться. г е о в о р т е к с артефакт, который создает материю из энергии. Мы же нашли его синтетическую версию, которую Паша называет философским камнем — совершенный материал, который можно превратить в любой другой. Ткань, например, или золото, да что угодно. Проблема лишь в том, что воспользоваться им почти невозможно. Но не для меня и моих приказов. Попытавшись его активировать, я влил в него волю, и так получилось, что философский камень слился с моей рукой. И теперь... Только вдумайтесь, с помощью приказа я могу конвертировать материал своей руки во что угодно, буквально. Теперь я ходячий философский камень, силы которого могу управлять с помощью приказов. Жаль, что ресурс руки ограничен. н е д о в о р т т все же тратится, когда превращается во что-то другое. И что будем делать, господин? Осторожно спросил Паша. От этого нужно избавиться. Я рукой-то почти шевелить не могу. Я встал, но не сейчас. Сейчас в ближайшие два дня мне позарез нужна любая сила, и если сквозь боль я смогу создать любую материю, смотрю на покрытую золотыми трещинами угольную руку, то два дня подождут. Я могу проиграть, и если уж от приказов можно уклониться, если заранее можешь их предугадать, то с чего я вообще должен в них верить? Сила Максима все еще н е я с н а Он приблизился по силе к королям, магам национального уровня. И если это правда, то в кубе с незнанием о его силе этот поединок может просто порушить мне жизнь. Бой уже через день, и потому мне нужен любой козырь, в том числе и недовортых с руки. Нельзя полагаться лишь на приказы. Ха, я поднял остатки куба. Бинты. Кубик впитался в пальцы, а на его место тут же поднялась черная пыль, закружилась вокруг руки и покрыла ее обычными белоснежными бинтами. Твою мать! Это ведь почти создание материи из ничего, почти б... божественная сила. Я на шаг ближе к статусу бога и на десять к победе над Максимом. Так держать. Паш, срочно меня в школе, а сам соедини две точки на карте, где я нашел купы, попытайся понять по какому принципу их ставят. Он кивнул, позвал помощника и открыл карту на телефоне. Я же поехал обратно в школу одной рукой набирая Катю. Кать, алё, Катюш. Ты не в ы н о с и м вздохнула она. Ты просто не в ы н о с и м С каждым таким эпизодом я и не знаю, что о тебе думать. Прости. Да, здесь я уже виноват. Надо было что-то выдумать на ходу, а не заставлять человека переживать. С одной стороны, п л е в а т ь а с другой, ну, нечеловечно это как-то. Меня чуть не сбили, руку даже задели. Телефон выпал, а когда я его поднял, то решил, что хочу надрать жопу водителю. Сейчас приеду, не уходи. Ага. Тихо пробурчала она, и я сбросил. Дальше я поехал в тишине, слушая лишь звук двигателя, пролетающий мимо машины и пульсирующую боль в левой руке. Смогу ли я проглотить геовортекс? Если да, то с его помощью я ведь смогу все что угодно: создавать земли в нейтральных водах, возводить здания, стены. А если поглотить и а к в а в о р т е к с смогу ли я создавать себе тела или менять людям целые органы? Тогда ведь я действительно стану богом, контролирующим не только разум, но и материю. Секрет создания материи с помощью приказа в к р ы л с я не в развитии короны, как оказалось, а в м а т е р и а л е из к о т о р о й м а т е р и ю можно создавать. Я правда настолько силен? Не знаю. Рано р а с с л а б л я т ь с я Максим никогда не проигрывал. Я вспомнил слова Софии. Ведь даже в школе, судя по слухам, ставки 70 на 30 против меня. Да, несмотря на все заслуги, все победы и все слухи вокруг, многие считают, что я проиграю. И здесь есть чего так думать. Золотарев доминирует на арене уже второй год. Первый серьезный соперник за все время. Шевелю пальцами, гео руки. Но ну, надо же. Машина приехала. Я поприветствовал охранника, отпросился к Кати, на что он самодовольно закивал, и без проблем прошел. Стоял глубокий вечер. Школьный парк во все освещали фонари, а с в о й с т в е н н о е времени свежесть приятно о б д а в а л а кожу и нос. Даже уходить не хочется. Катя была в своем кабинете. Кабинет был открыт. Судя по одежде, пальто, сапоги и сумочка, девушка уже собиралась уходить и ждала лишь меня. Она сидела за столом и даже не делала вид, что чем-то занята, просто с цепила пальцы и смотрела на меня. Неудобно как-то. д ж о р д ж и сажал. Кивнул я на кучку фантиков на столе. Нет, не он, тихо ответила Катя, продолжая сверлить меня взглядом. Я заедаю стрессладким с и эта коробка трюфеля с шоколадной начинкой четыре вечера в спортзале и неделя циркуляции энергоканалов. Но в первую очередь это нарушенная диета, которую мне очень, процедила она, очень тяжело держать. Черт, блин, а ведь если так подумать, она мало того, что просто меня дождалась за все эти четыре часа. Хотя могла бы уже уйти домой, так и вовсе распереживалась, не зная, все ли со мной в порядке. Причем у нас только что Вон съела коробку конфет. Дай бог только одну. Один лишь этот эпизод показывает, что я совершенно левый для нее человек, не такой уж и левый. Вчера она переступила гордость и сама пошла навстречу, а сегодня Вон разрушает самое ценное, что есть у женщины – диету. И все из-за чего? Из-за переживаний. Прости, надо было сразу сказать. Я сел напротив. Она недовольная, хоть и пытается это не выдавать, а еще печальная какая-то, как уставшая. Настолько ее нервы вымотали, настолько она переживала. Но ведь я для нее никто. Не понимаю. Катя слегка поджала губы, перевела взгляд на забинтованную руку и, осознав, что ей реально поранился, больше не смогла дуться. Сильно болит. Кивнула она на руку. Мелочь, пройдет. Улыбнулся я. Я уверена, что ты сам в этом и виноват. Она отвела взгляд и посмотрела на свои пальцы. Даже тогда, когда пришел демон войны, ты, не задумываясь, пожертвовал собой. Ты безрассуден. Так вот, какой эпизод для нее стал переломным в отношении ко мне, когда я зашвырнул огонью в портал. Сейчас была простая безопасность. Уже безопасность. Фыркнула она. Странная атмосфера. Почему кажется, будто я перед женой отчитываюсь? Почему я вообще должен объяснять? Уверен, что Катя сама понимает странную ситуацию и потому похоже больше не наезжает, хотя и сильно хочет. Уж кому кому, а Екатерине за возмущением далеко лезть не надо. А тут она молчит, снова идет на уступки. Кому расскажи, не поверят. Хорошо, что чавкающий конфетами Джордж, и сидящий в углу и о ш а р а ш е н н за всем наблюдающий, в ы т а щ и л нас из о м ы т а Нет, ну серьезно. Невозможно д у ш н и ц е злиться, когда где-то в углу раздается чав-чав-чав-чав-чав-пук. Выиграешь с такой рукой-то. Катя снова кивнула на руку. Дуэль уже назначена. Отложить ее из-за травмы можно, но это будет репутационным уроном. Все нормально. Я резко вспомнил, зачем вообще сюда пришел. Кстати, насчет дуэли. Я хочу тебя кое о чем спросить. Очень вероятно, это поможет мне в бою. Можешь, пожалуйста, рассказать про магию призыва, кратко. Магия призыва. Девушка с розинкой под губой задрала брови. Основы. Хочу быть ко всему готовым. Она призадумалась. Только если совсем кратко. Вздохнула она, снимая пальто. Все оказалось легко. Как и говорил Ли, призывной потенциал у каждого разный. Кому-то везет, кому-то нет. Но для всех правда одна: выше головы ты никак не прыгнешь. Даже м а г о пяты не помогут. У кого-то первый призыв не проходит в о в с е кому-то выпадает зеленый слайм сопля, и с таким потенциалом проще тратить время на что-то полезное. Но кому-то выходит смертельный повелитель смерти 80 уровня, и вот перед нами гений призыва. Но помимо классического призыва есть и его сиамские братья уродцы, некромантия, г о л е м о с т р о е н и е и марионетки. Переспросил я. Да. Если духи разумные существа, живущие в измерении госпожи Мэй Рейли, поднятые трупы полуразумные зомби с откишими мозгами, а Големы все равно что программируемые роботы, то вот марионетки – это марионетки. Ими управляет кукловод и контролирует буквально каждое действие. Сделать и привязать к себе одну самую простецкую марионетку проще всего, что есть в магии призыва. А вот управлять, да тем более человекоподобной, очень трудно, и это мягко говоря. Я призадумался. Очень интересно и как сделать, придать форму, создать нервную систему с помощью энергокристалла, призыва и подвязать к своей крови и душе. Говорю же, создать просто, тяжело управлять. Ха. Почему в голове такие безумные идеи? Почему я срочно хочу их испробовать? Спасибо. Я посадил д ж о р д ж и на плечо. Кажется, ты мне помогла. Не за что. Она открыла дверь. Я прошел мимо и уже хотел было попрощаться, как меня окликнули. И это неуверенно произнесла девушка насчет встречи. Через три дня график разгрузится и как бы вот, ну тогда п о с т а р а й с я его не загружать. Улыбнулся я. Ага, хорошо. Она едва заметно улыбнулась в ответ. м и л о На том мы и расстались. Выйдя на улицу, я подумал, что в такую погодку было бы неплохо прогуляться подручку с любимой Тяночкой. А потом лечь под пледик и с чашкой горячего чаечка смотреть а н и м е ш е ч к у Эх, как же хочу отдохнуть. Можно просто в одиночестве. Жаль, что через день от меня могут не оставить и мокрого места. Алё, Паш, что знаешь об энергокристаллах призыва? Где достать? Да они официально продаются. Они в тренировках призывателей используются, как, допустим, э л и к с и р ы для обычных магов. А, да? Так легко? Правда дорогие, сука. Несколько грамм стоят как простенькая машина. Срочно найди. Уже завтра, господин. Сегодня магазин-то закрытый. Твою мать, цыкнул я, усаживаясь на ч е й т о припаркованный мотоцикл. Ну тогда завтра, чё? А лучше скажи, что там по кубам. Ну провёл я эту линию между одним и вторым местом. Ну что толку, если это линия? Это ж даже не отчертание ф и г у р это палка. Третье надо. Ничего больше не выяснив, я сбросил трубку, подъехал к территории и без проблем зашёл домой. Вика с мамой уже были здесь. Сестра заметила меня первой. Она округлила глаза, спрятала телефон и тихо подбежала. Ты идиот, что с рукой? – зашипела она. На тренировке поранил. А если мать заметит, ей нельзя волноваться. Ты не говорила про дуэль? – догадался я. Нет, конечно. Иди быстрее в комнату, не высовывайся, пока не выиграешь. Потом уже расскажешь. Ей на телефон пролетела СМСка, на которую она и отвлеклась. Я живно вспомнил, что ей кто-то написывает, но спросить об этом мне не дали. Все, все, иди давай. Она начала пихать меня в комнату, а сама с непонятным для меня выражением смотрела на пиликающий смартфон. Дверь закрылась, и я оказался в своей комнатушке. Я, да Джорджи. Сестра права. Лучше рассказать после победы. Лишние вопросы, переживания не нужны о н и Но черт, будет ли победа? Я открыл ноутбук, нашел форум нашей школы и первой же темой увидел дуэль Росса и Золотарёва. Как считаете, кто победит? Макс, конечно же, он самый техничный маг школы. Говорят, даже с королями может п о с о п е р н и ч а т ь Королями? Не с м е ш и Разве Золотарёв маг национального уровня? Но самом деле удивлено, что Росса не выперли раньше. И не впроту он победит. Против Золотарёва-то? с т а р ш е к л а с с а к о у с е р и й побед? Сомневаюсь. Надеюсь, р о с выиграет. Мне нравится его стиль боя. А лучше бы проиграл. Бой б о е м но у нас школа, а не подпольные бои. р о с проблемный, и лучше бы его выперли. Я со вздохом закрыл сайт. Ясно. Ну вот те самые семьдесят на тридцать во всей красе. Эй, Джорджи, был бы я тобой, все было бы так легче. Я со вздохом упал на кровать, пытаясь сжать, разжать Гео руку. Контроль потихоньку возвращается. Думаю, к дуэли смогу нормально шевелить. Завтра последний день подготовки. Нужно сделать все, что в моих силах. Прикрываю глаза, поспать, в том числе. И я уснул, словно по приказу. Снов не было. Тоже, видать, отдыхали. Утром мама убежала к доктору, сестра меня не дождалась и убежала в школу. Я же не планировал идти в нее изначально. Черт! Мы встретились с Пашей и приехали в магазин магических расходников. Твою мать, пятьсот грамм месяц проживания в нашем доме. И того остается полтора. Пришлось взять, несмотря на цены. Попросив оставить меня одного, я выбрался на берег искусственного прудика, присел перед водой и со вздохом посмотрел на толстый кристалл магии призыва. Да, узнаю. Из такого состояла арка на первом уроке призыва, когда еще а г о н и я явилась. Теперь осталось выяснить, как бы тебе использовать. Ответ пришел быстро. Проблема состояла еще и в том, что с таким кристаллом меня просто не пропустят. Но, к счастью, р е ш е н и е у двух препятствий одно: слияние кристалла с вортексом в моей руке. Нужно просто перемешать черную пыль с синей. э н е р г о с л е д станет тусклым, с к а н е р ы его не з а м е т я т и я без проблем пройду. Раскрошись. Кристалл превратился в песок. Взрыва не было, слава богу, ибо энергия так и осталась в крошках. Слейся. Я жал ч е л е с т ь отрезка режущей боли. Золотые пульсирующие ветви разорвались и выпустили черный пепел, что начал смешиваться с головой пылью. Порошок темно-фиолетового цвета закружился вокруг предплечья и начал возвращаться в разломы, доставляя невыносимо приятную боль. Сука, я едва не орал твою мать, будто расковыряли рану и залили туда кипящего масла. Однако сработало. Светящиеся ветви стали темнофиолетовыми, а не золотыми, как раньше. Сука, не дай бог, это того не стоит. Я с о з л о л о с т ь ю вжал почерневший кулак, затем его раскрыл и развернул ладонью к себе. И вися могус и пыль закружилась. Повычняя с ь воли хозяина, она сформировала маленькую, буквально с п а л е ц человека подобную каменную куклу. Фигурка безвольно упала. Любой кто видел бы со стороны, подумал, что я просто использовал элемент земли и создал игрушку. Просто б о л у ю с ь так часто делают. Но я, создатель марионетки, сквозь очки, сквозь новое чувство, пронзившее разум, видел все иначе. Я видел, как прямо с короны куклы тянется темнофиолетовая нить, а внутри ее тела едва заметно мерцает простая нервная система. Встань. И он встал. Перевернулся, согнулся и неумело поднялся. Правда, тут же упал, но все же я во все горло засмеялся. Призывная магия, понятно. С помощью философского камня я создал оболочку. И с его же помощью доставил п о л и н к и кристалла, которые сформировали нервы марионетки. И когда другим кукловодам нужна энергия, я просто использую волю. И вот магия призывает. Не так уж и сложно, особенно с маленькой куколкой, которую я создал эксперимента ради. Очень жаль, что материал вернуть не получится. На телефон позвонили. Впервые маматара. Не сдох? Спросил он сходу. Пока нет. Тебя и щ у для подтверждения дуэли. Но так как вы оба с Золотаревым сегодня не явились, то разрешили ответственным лицам позвонить и убедиться. Почему-то выбрали меня. Максим тоже не пришел. Не, прикинь, говорят, он ходил в школу абсолютно каждый день. Не было ни единой причины, почему бы он добровольно пропустил все дуэли, все состязания. Он всегда учился и не опаздывал, кроме сегодняшнего дня. Вздохнул я. Он готовится, к о с т ь Максим, не проигравший ни разу, впервые решил подготовиться. И я звоню, чтобы предупредить об этом. Мы в ы я с н и т е не умер ли ты. Не умер, не умер. Тогда дуэль в девять утра. Приди за двадцать минут. Мы попрощались и я сбросил звонок. Готовиться, значит, хмыкнул я. Ну а я не буду. м н е больше нечего делать. Починять людей? Тогда я травмирую горло и легкие. И к дуэли они не восстановятся. Нет. Сейчас мне наоборот нужно полностью восстановиться. И потому я просто посижу здесь, перед водой, в тишине и под солнышком. Сегодня впервые за все время в новом мире у меня выходной. Следующий день. Утро, час дуэли. Я стоял в раздевалке, разогретый, готовый и просто ожидающий вызова. Над головой слышался топот по трибунам, слышался ажиотаж, музыка ожидания. Где-то там снаружи десятки, если не сотни людей, ждут моей казни. Ждут и верят, что выскочку Константина Росса, которому просто везет, наконец опустят на место. Все мои победы, все успехи, связь с Катей и Софией, все это просто везение, которое разобьет Золотарёв. Для многих я в е з у ч и й п л е б е й вышедший против гениального главы сту соведа. р о с на выход. В комнату ожидания зашел секундант. Да, секунду. Я в последний раз взглянул на телефон. Там мелькали иконки непрочитанных сообщений. Маматара, я на тебя дохера поставил, не подведи, София. Только попробуй проиграть, слышишь, Теодор. За поединком будут смотреть важные люди и я, так что постарайся. Возможно, именно сегодня твой шанс выйти в высший свет. Вика, если мама узнает, нам конец. Только п о п р о б у й проиграть, слышишь? Катя, удачи. Многие меня не поддержат, но я верю в твою победу. Даже отец. Ну надо же. Я улыбнулся и прижал телефон к груди. Впервые всем не плевать. Все, пойдем. Я кинул телефон в сумку. Все нормально? – спросил секундант, глядя на мое лицо. Ага, я ему улыбнулся. Он ожидал, что я буду нервничать. Я реально нервничал. Такой бой на носу, такие ставки. Но я успокоился, когда прочитал сообщение. Все нормально. Я готов. Меня проверили, подписали разрешение на очки, воротник и обычные бинты на руке и выпустили на арену. Я шагнул на песок. Почти все трибуны были заполнены учениками. Половина достала телефоны. Готов поклясться, я даже заметил розовую шубу возле стойки телевизионной камеры. Да, здесь было профессиональное оборудование. Огромные камеры для прямых трансляций привезенные специально для турнира. Кто ж знал, что впервые их включат на д у э л и со мной, что я буквально и открою турнир. Люди замолчали, как только я вышел. Все несколько сотен. Повисло безмолвие. Лишь шаги по твердому песку нарушали тишину. Казалось, что весь мир вокруг исчезает и остаемся лишь мы. Я и идущий на меня Максим Золотарёв. Но никто не исчезал. Все ждали, когда гений уничтожит выскочку. Бессмертный, наследник э с т е р а настоящий жених наследницы э л л е р с Да кто он вообще такой, чтобы про него так говорили? Просто в е з у н ч и к Пора ему узнать свое место. Вот что про меня думали. Все ждали моего поражения. И если я проиграю, все их слова окажутся правдой. Правило, начал объяснять арбитр. Мы не слушали, а лишь смотрели друг другу в глаза. Все понятно? спросил мужчина. Мы кивнули. Напряжение нарастало, становилось душно, будто воздух уплотнялся. Зрители это чувствовали. По углам мы разошлись. Пошла минута подготовки. Я порыскал глазами по трибунам. Ага, вон Вика, София скотей. Уверен, сидят за бронированным стеклом. х о т е ц скорее всего, смотрит трансляцию из особняка, как и вся остальная Европа, если не мир. Двадцать секунд. Двадцать секунд и бой начнется, важнейший в моей жизни. Готов ли я? Осознаю ли я его цену? Понимаю ли, что будет при поражении? Десять секунд. Все звуки пропали. Я слышал лишь собственное дыхание и эхо мыслей. Пять секунд. Максим принял боевую стойку и продолжал неотрывно за мной следить. Он даже не моргал в прямом смысле. Три. Я прикрыл глаза. Два. Сердце биение ускорилось. Один. Я улыбнулся. Бой. Прозвучал гонг. Максим сорвался с места. Многие ждут моего поражения. С улыбкой на лице я открыл глаза. Зрители, слушатели и даже читатели, если такие будут, ждут эпичного боя. Я бы мог столкнуться с тобой в схватке, мог бы швыряться приказами. Ты бы их нивелировал, находил мои слабости и начинал побеждать, вгоняя меня в отчаяние. Возможно, ты бы даже отрезал мне язык или парализовал рот. Все ждут эпичного боя. Задираю рукав дуэльной формы. Но эпичного боя не будет, Максим, никакого не будет. Улыбка пропадает с моего лица. Зрители и читатели могут идти нахер. Здесь и сейчас я покажу свое превосходство, чтобы вы, суки, навсегда это запомнили. Я срываю бинт, задираю руку и бью по песку. Явись легион! Импульс фиолетовых ветвей ударил в землю, осушая мою руку.